Глава сорок Все эти дни печали и даже горя, Пати и ее коллеги по работе были до того замотаны сперва предрождественской гонкой, а потом распродажами, что совершенно не обращали внимания на перемены в ее поведении. Как справедливо заметила Джой, Патти в лучшие-то времена была довольно бледной. А если поток ее обычной бессвязной болтовни с бесконечными невразумительными упоминаниями мужа иссяк, так и возможности изливать этот поток не предоставлялось. Покупательница и работа не оставляли ни минутки свободной. Весь этот период пати трудилась усердно и исполнительно. Но под конец каждого дня ее подкашивала неодолимая, даже отчасти пугающая усталость. Аппетит у нее пропал. На ужин она съедала ломтик ветчины с помидором и выпивала чашку чая, даже без молока. «Интересно, я так устаю, потому что чувствую себя постоянно больной?» — думала она. «Или чувствую себя постоянно больной, потому что так устаю?» «Ты просто постарайся не переживать», — сказала Дон. «Он вернется». Ну, Паттия не переживала, ни чуточки не переживала. Она чувствовала себя до того усталой и разбитой, что ей просто не хватало сил переживать из-за Фрэнка. Сердиться и то перестала. Сейчас все силы и мысли требовались ей для себя, чтобы хоть как-то продолжать двигаться, добираться до Гуца, весь день как-то работать, возвращаться домой и готовиться к следующему дню. «Слушай, постарайся о нем забыть», — сказала Джой. «По крайней мере, до тех пор, пока он не объявится». «Купи новой одежды, возьми отпуск, поезжай с Дон на Бейтманс-бэй. Тебе же давно полагается отпуск. Наслаждайся жизнью. Поехали в воскресенье с нами на пляж. Мы решили развлекаться так развлекаться. Проведем целый день в Мэнли. Айда с нами!» «Ох, но она так устала!» «Я подумаю», — сказала она. «Дам тебе знать. Позвоню в субботу». «Поживи пока у меня», — сказала миссис Краун, — «совсем как прежде». Можешь оставить Фрэнку записку. Но пати хотелось лишь одного, чтобы ее оставили в покое. Не хотелось ни перед кем притворяться. Когда ты одна, тебе ведь не надо притворяться, правда? Хотя, конечно, иногда себе ты лжешь куда хуже, чем всем остальным. И как вот так получается?